Они стояли тесной кучкой в самой середине круглой долины. Фолко окончательно пришел в себя и настраженно оглядывался по сторонам, пока Рогволт и Торин были поглощены беседой. сумрачным строем их обступали курганы. Обманные камни на вершинах казались пронзившими землю наконечниками исполинских копий, словно там, в глубине... Спали какие-то гигантские воины в полном вооружении. Подул ветер. Небо стало затягиваться низкими серыми тучами. Утихшее было шипение, раздалось снова, но теперь хоббит был готов встретить его. — Не поддамся, не поддамся! — твердил он себе, крепко стискивая зубы, лук и стрелы он держал наготове. Что-то чувствовали оба пони и лошадь Рогволда. Они насторожились, перестали щипать траву и перешли поближе к хозяеву. Разговор Торина и Рогволда как-то сам собой замер. Трое путников молча стояли, спина к спине, и встревоженно глядели на закрывшее горизонт кольцо холмов. Над зелеными вершинами видно было только небо, ветер усиливался, тонкое зло свистя на острых краях клыков. Стало холодно и неуютно. Они словно вторглись в чьи-то заповедные владения, где время не движется уже много столетий. Холку не выдержал первым. «Слышишь, что-то шипит!» Шепотом сказал он Торину. «Шипит! с Юрином, ничего не слышу. Может, ветер?» «Но местечко, доложу я вам, Рогволт, чего мы тащили сюда?» а? «Мы узнали очень много важного», — сквозь зубы сказал Рогволт, не сводивший глаз с могильников. «Даже тревога, которую мы все ощутили сейчас, это тоже важно». «Постойте!» Вдруг схватил их за руки хоббит. «Слышите? Слышите? Встает, лезет вверх, идет сюда!» Фолку почти взвизгнул. «Ничего не...» — начал благном но его остановил Рогволд. «Погоди, друг!» — тихо сказал он. «Хоббиты должны чувствовать подобное лучше нас. Мне тоже что-то начинает казаться». «Да что чувствовать? Что начинает казаться?» — взорвался гном. «Я же говорю, дурное место!» На хоббита было жалко смотреть. Он ощущал, как ступают по их следам чужие ноги. Земля не вздрагивала, она только чуть-чуть колебалась, словно поверхность воды при слабом волнении. Но в чем хоббит не мог ошибаться? Приближалась чужая сила. Сила, с которой уж давным-давно не имели дела ни хоббиты, ни гномы, ни люди. «Спокойно, Фолко!» тихо, — тихо сказал ловчий. «Нам уже не уйти». Видишь, что с конями? Оба пони и кобыла Рогволда упали на траву, точно им подрубили ноги. Несчастные животные жалобно ржали, выгибая в сторону хозяев упуги и шеи, словно просили защиты и помощи. Гном застыл на месте. Рогволд побледнел. И тут Фолко, хоббит из мирной хоббитании, вдруг понял, что стоять больше нельзя схватил лук, наложил стрелу и, очертя голову, ринулся туда, откуда на них надвигалась неведомая. Рогволк и Торин бросились за ним. Не успели они пробежать и двух десятков шагов, как ветер внезапно взвыл и задул в лицо им с неистовой силой. Фолк остановился, прикрывая лицо ладонями, и в этот момент... На ближайшем кургане, к которому он рванулся, появилась высокая человеческая фигура. Она была очень высока. Надвигала бы выше ловчего, в котором было шесть с половиной футов, закутанное в серый плащ, в серо-стальном шлеме, закрывавшим не только голову, но и нос, и щеки. Там, где были глаза, друзья увидели непроглядную черноту. Ветер рвал полы гигантского плаща, окутывавшего фигуру с головы до пят. Она тоже замерла, глядя ней на окаменевших путников. Ветер внезапно утих. Слышно было только испуганное ржание лошадей. Фолко облизнул пересохшие губы. Страх, казалось, парализовал его, но что-то более сильное, чем страх, соединившись с усилиями его собственной воли, заставил хоббита динуться в пёрт. Он попытался крикнуть: "Стой! Стреляю!", но фигура на кургане сделала шаг навстречу, и крик умер на губах у фолка. Из горла вырвался только стон.